Глава двадцать четвертая «Папа!» — закричала Бет. «Мама?» — спросил Тео. Мак и Лиза остановились как вкопанные, словно охотники, внезапно столкнувшиеся с гризли. Они оба промокли насквозь, а помада Лизы размазалась, и Бет была почти уверена, что это не из-за дождя. «Привет, детишки!» — позвала их Лиза, махнув рукой, как будто они были на расстоянии более метра. «Папа!» — закричала Бет. Разве не весело гулять под дождём? Я не делала этого с тех пор, как была ребёнком, мама сказал Тео. Дружище, давайте все пройдём внутрь, высохнем и выпьем горячего шоколада. Лиза защебетала так, словно не в силах перестать притворяться, что они все в четвёртом классе. Мне, кажется, начала Бет хриплым голосом, э, кажется, мне нужен горячий душ. Хорошая идея. Лиза была словно воспитательница в детского сада, определённо неунывающая. "Нет ничего лучше горячего душа", и Мак заговорил. "Почему бы тебе не пойти, Бет? Я отвезу Тео и Лизу домой". "О, мы можем пройтись, это не так далеко", запротестовала Лиза. "Бэт", сказал Тео. "Я возьму свою машину, и мы можем". "Нет, уже поздно", сказала Бет. "Мне завтра на работу". Она побежала в сторону дома. "Извиняем, мам", сказал Тео. Бет повернулась как раз вовремя, чтобы увидеть, как Тео и его мама идут по улице. Бет скинула сандалии и пошла в спальню. Она сняла мокрую одежду, натянула махровый халат, пошла в ванную и обернула волосы полотенцем. Она уставилась на своё отражение в зеркале. Как это произошло? В один момент она превратилась из восторженной в несчастную. Отец постучал в дверь. Он вошёл, одетый в сухую одежду, но босой. Было неловко, да? Тон его голоса был лёгким, дружелюбным. Он надел спортивные штаны и футболку, а его волосы встали дыбом из-за сушки полотенцем. "Да", огрызнулась Бет. "Пойдём вниз, давай поговорим". Бет фыркнула и кивнула. Мак провёл её в большую открытую комнату. Бэт покорно последовала за ним. Мак сел в кресло, а она устроилась по другую сторону кофейного столика, в другом кресле. Они посмотрели друг на друга. "Почему бы тебе не начать?" предложил Мак. "Хорошо". Бэт старалась не злиться, но у неё перехватило горло. "Ну что, папа? Ты влюблён в Лизу?" Мак мягко сказал: "Она мне нравится больше, чем кто-либо, кого я встречал после твоей мамы". Так ты собираешься жениться на ней? Мне ещё рано говорить об этом. А как насчёт вас, Стео? Бэт скрестила на груди руки. Ну, очевидно, я не смогу быть, Стео, если ты с его мамой. К тому же, папа, ты ведь знаешь, что она на 10 лет старше тебя. Это не имеет никакого значения. Тебе не кажется, что люди будут сплетничать? Дорогая, это маленький город. Все и так постоянно сплетничают. Бэт неловко повернулась в кресле. С дрожащим голосом она спросила: "А что вы двое делали? Вы пришли в дом, чтобы чтобы она не смогла закончить фразу. Бэт: "Не думаю, что это то, о чём нам с тобой нужно говорить. Разве? Это было сложнее, чем она могла вынести". Её отец ощетинился: "Это и мой дом тоже. Я никого не приводил с тех пор, как умерла твоя мать. Ты уже взрослая девушка. Если бы мы жили в другом городе, где недвижимость не была бы такой дорогой, ты бы жила отдельно. А, значит, я мешаю, воскликнула Бет. Почему ты просто не сказал мне? О, Бет, ну чего ты? Я не имею в виду то, что ты мешаешь. Ради бога, это нас ни к чему не приведёт. На самом деле, сказала Бет, вздёрнув подбородок и успокаивающим голосом: "Это было очень полезно. Завтра я найду другое жильё". "Не будь смешной". Отец провёл рукой по волосам. "Мы можем найти лучший способ решить эту проблему". "Мне так не кажется. Думаю, мы сказали всё, что должны были". Бет встала и прошла по комнате. Когда она подошла к двери, её отец крикнул: "Ты не рассказала мне о себе и Тео?" Она наприглась, но не повернула головы. Мне не нужно ничего тебе говорить. Я взрослая, а не ребёнок. Она поднялась по лестнице с высоко поднятой головой, а в своей комнате бросилась на кровать и завыла в подушку. Что с ней случилось? Почему она была так жестока к отцу? Она хотела, чтобы он был счастлив, и она хотела заняться любовью с Таиллом. В этом была проблема. Ей было так весело с ним в театре, и было так романтично идти домой под дождём, держась за руки, чувствуя, как тёплый дождь скользит по телу. Всю свою жизнь она мечтала об этом моменте с Тео, и он был упущен из-за отца Элизы. Так что Бет вела себя как избалованный ребёнок, уронивший рожок мороженого. Она не хотела быть избалованным ребёнком. Она была образованной, просвещённой, интеллигентной девушкой. Она гораздо больше была с собой, когда училась в школе. Жизнь с отцом привела ее к регрессии. Если бы она жила в другом месте, сегодняшней ситуации бы не случилось. Ее отец и Лиза могли бы делать все, что хотели, но, что более важно, она и Тео могли бы быть вместе, будучи взрослыми, как два взрослых человека, которые хотели быть друг с другом в постели. Завтра, решила Бет, она действительно найдёт другое жильё. Это было странно, да? спросил Тео маму, пока они шли под дождём к своему дому. Да, согласилась Лиза. Что вы делали? спросил Тео. Что мы делали? То же самое, что и вы с Бет. Гуляли под дождём. Мама. Тео. Ты же знаешь, что он намного моложе тебя. Правда? Почему мне никто об этом не сказал? Тел вздохнул. Он тебе очень нравится? Он мне очень нравится. Так что в итоге? Ну, во-первых, я собираюсь продолжать видеться с ним. Он делает меня счастливой. Они были почти у дома. Дождь всё ещё лил так сильно, что часть капель отскакивала от тротуаров. Вдалеке сверкнула молния. Над головами прогремел гром. «Готов поспорить, что Изи-стрит затопило», — сказал Тео. Лиза улыбнулась. «Ты прямо как все парни». Тео какое-то время молчал, а потом небрежно сказал. «Мне нравится, Мак». «Мне тоже нравится, Мак. И чего бы то ни стоило, он думает, что у тебя есть задатки хорошего плотника». Тео спросил «Мак». Это слишком странно, что я работаю на него, а ты встречаешься с ним. Для меня нормально, ответила Лиза. А для тебя? Через некоторое время Тео ответил. Да. Приятно снова увидеть Бэт. Вы говорите об Атикусе. Вы трое были такой бандой. Да, были, но сейчас всё по-другому. Прошло время, мы изменились. Она мне нравится, мама. Легко было сказать это в темноте, пока они шли бок о бок. Она мне очень нравится. Не думаю, что я ей нравлюсь. Правда? Она ничего не говорила. Дай ей время. Она вроде как... Но я имею в виду, ей трудно доверять людям. Из-за Атикуса. После еще одной долгой паузы Тео заговорил с ухмылкой, которая отразилась в его голосе. Я ей... Правда, нравлюсь. Значит, и ты ей нравишься. Боже, сказала Лиза. Ты всё так же чи славин, как когда был подростком. Тео проснулся от неотразимого аромата бекона. У него была такая хорошая мама. Пока он быстро принимал душ, брился и одевался, то проигрывал в голове прошлый вечер. Он испытал гораздо больше эмоций, чем мог вынести. Во-первых, он, вероятно, был влюблён в Бет, что сопровождалось целым рядом осложнений. Бет так сильно поменялась в лице прошлой ночью, когда увидела своего отца и его маму, гуляющих под дождём. И это было так странно, и его мама, и маг. Он не мог осознать этого. Он хотел поговорить об этом с Джульеттой. Когда они были маленькими, то прятались за диваном и шептались друг с другом о том, нужен ли им отчим или нет. А сути они в нём не нуждались. Они и так были достаточно хорошей семьёй. За исключением того, что иногда Джульетта плакала, потому что ей хотелось, чтобы папа видел её на балетных концертах, а Тео всегда начинало тошнить, когда в школе раз в год устраивались обеды для отцов и сыновей, а с дедушкой он пойти не мог, потому что тот был нездоров. Ему говорили, что он мог бы прийти с другом или с своей мамой, но нетуж. Когда они были младше, то не думали, что их мама может хотеть друга, мужчину. Теперь они стали старше, и их мама казалась такой счастливой, когда была с маком. Тео не хотел портить ей жизнь.